Система высшего образования Японии ведет свое начало со времен реставрации Мэйдзи. До этого периода в некоторых крупных городах функционировали спонтанно возникавшие высшие школы, где дети японских аристократов и военных изучали сочинения китайских классиков, право и боевое искусство. Имелись также высшие медицинские школы. Большинство таких школ, получив статус колледжей, вошли потом в состав университетов. Первый на японских островах государственный университет был создан в 1877 году в Токио. В него на правах колледжей включили гуманитарную и медицинскую школы. В формировании университета принял участие приглашенный из США советник по высшему образованию Мюррей Видимо, по этой причине японская система высшего образования с самого начала несла на себе определенный налет американизма. К концу XIX века, как известно, в американскую педагогическую науку и школьную деятельность активно внедрялись идеи прагматизма. Эти идеи переносились и в Японию в Такиском университете, по примеру США, были созданы четыре факультета: естественно-научный, юридический, литературный и медицинский. Каждый факультет делился на секции. Так естественно-научный факультет включал химическую, физико-математическую, биологическую, инженерную и геологико-минералогическую секции. Литературный факультет состоял из двух секций: секции истории философии и политики и секции китайских и японских литературных памятников. Медицинский факультет также имел две секции – лечебную и фармакологическую. Юридический факультет располагался секцией юриспруденции. Обучение в университете длилось 8 лет, 4 года в подготовительной школе и 4 года на факультете. В 1882 году в Токийском университете обучалось 1862 студента. Университет располагал 116 педагогами. увеличилось в стране число колледжей. К 1880 году в стране функционировали два государственных, 32 муниципальных и 40 частных колледжей. В 1895 году начал работу университет в Киото. В 1907 году объявил о начале своей деятельности университет в сендае А в 1918 году произвел первый набор студентов государственный университет на острове Хоккайдо в городе Саппоры. Всего в первой четверти XX века в Японии действовали пять университетов. Для подготовки абитуриентов на базе средних школ были созданы подготовительные высшие школы со сроком обучения 3-4 года. К 1918 году в Японии насчитывалось только 8 таких школ. Попасть в них, естественно, могли лишь представители зажиточных слоев населения. Но экономика настойчиво требовала все новых и более крупных контингентов специалистов высшей квалификации, что неумолимо расширяло и сеть университетов, и сеть подготовительных высших школ. В 1918 году издается положение о высшем образовании в стране, определяются цели и задачи университетской подготовки изучать теорию и прикладные аспекты науки, вести научные исследования, а также развивать личность студентов и воспитывать у них дух патриотизма. В университетах вводится восемь факультетов – юридический, медицинский, инженерный, литературный, естественно-научный, сельскохозяйственный, экономический, торговый – Впервые создаются научно-исследовательские секции, а также курсы по подготовке специалистов с учеными степенями сроком в три года, по медицинскому профилю – четыре года. В пяти государственных университетах в то время обучалось 9040 студентов. Реорганизация университетской подготовки вызвала рост специализированных колледжей. В 1918 году в Японии функционировало уже 96 колледжей, в которых обучалось 49 348 студентов. К 1930 году насчитывалось 162 колледжа с 90 тысячами 43 студентами.